Мы на это и не рассчитываем, доброжелательно сказал Уэллинг, выдерживая установку на политкорректность. Вы не зря потратили на него достаточно времени. К тому же тело обмыли. Однако нам придется делать свое дело, отозвался Бакус. Почему бы не сказать, что это за расследование? Снова задал вопрос Грейсон. Возможно, мы могли бы что-то прояснить. Логично, сказал Бакус. Пока он коротко излагал суть дела поэта. Я внимательно наблюдал за работой Томпсона. Рядом с телом эксперт был как дома, действуя без смущения, касаясь, проверяя, сжимая. Довольно долго Томпсон думал, перебирая седоватые волосы на голове покойного, затем аккуратно вернул их в прежнее положение, воспользовавшись собственной расческой, которую достал из кармана. Далее он перешел к исследованию полости рта и глотки при помощи увеличительного стекла со встроенной подсветкой. В какой-то момент, отложив стекло, эксперт вынул из чемоданчика фотокамеру. Делая снимок глотки, он сверкнул фото вспышкой, что привлекло внимание полицейских. — Просто документирую свою работу, джентльмены! — пояснил Томпсон, даже не посмотрев их в сторону. Потом он перешел к конечностям. Начав с правой руки и кисти, Затем изучил и левую. При этом, исследуя левую руку, он снова воспользовался лупой, подробно осмотрев каждый палец. Сделал еще два снимка на этот раз кисти и дважды сфотографировал указательный палец. Присутствовавшие не предали его возне особого значения. Вероятно, не посчитали это таким же рутинным делом. Я не видел, чтобы Томпсон делал фотографии правой руки и понял, что левая была выбрана неспроста. Выложив четыре сделанных его полароидом снимка на стеллаж, он вернул камеру в чемодан. По мере продолжения осмотра эксперт больше не фотографировал. Прервав Бекус, он попросил его помочь. Вдвоем они перевернули тело, и осмотр был вновь продолжен подробно с головы до ног. Я увидел кусок воскообразного материала, располагавшегося на задней части головы, и понял, что именно там находится выходное отверстие. Фотографировать его Томпсон не стал. Он закончил с телом почти в одно время с окончанием доклада Бэкуса, и я заподозрил, что это было намеренное совпадение. «Есть что?» — спросил Бэкус. «Нет ничего такого», — ответил Томпсон. «Если можно, я хотел бы взглянуть на заключение о вскрытии. Надеюсь, оно здесь?» «Как заказывали», — сказал Грейсон. «Здесь копии всех документов». Он подал Томпсуну папку, и эксперт отошел к стеллажу, чтобы изучить бумаги обстоятельно. Бекус произнес, обращаясь к полицейским. «Итак, джентльмены, я рассказал то, что знаем мы. А теперь хотел бы услышать, что в этом деле такого, что заставило вас отбросить версию самоубийства?» «Собственно, я не отбрасывал ее полностью до того момента, как услышал вашу информацию», — сказал Грейсон. А теперь, думаю, что этот гребаный подонок... Э, простите меня, агент Уэллинг, этот человек из наших. Во всяком случае, вопрос уже возникал. И мы отнесли дело к разряду убийств по трем соображениям. Во-первых, когда мы обнаружили Билла, его волосы оказались причёсаны неправильно. Все двадцать лет, которые он провёл в нашем офисе, пробор находился слева. Найдя тела, мы обнаружили, что пробор справа. Мелочь, конечно, но таких мелочей мы обнаружили еще две. Это уж системы. А далее и пошли рассуждения. Наш специалист взял из полости ртопробы на следы выстрела, так что мог утверждать, что оружие в момент выстрела находилось во рту либо на небольшом расстоянии от него. Так вот, судя по данным экспертизы, там были продукты выстрела, частицы оружейного масла и еще одна, третья субстанция, определить которую мы не смогли. Пока мы не поняли, как это объяснить, то, естественно, не могли считать происшедшее самоубийство. — Что вы можете рассказать про эту субстанцию? — спросил Томпсон. — Вещество вроде жира животного происхождения. И еще там присутствовал мелкодисперсный силикон. Я заметил, как Томпсон быстро посмотрел на Бекуса, а затем кто-то в сторону, будто говоря «Знаю, знаю». — Что-то знакомое? — — спросил Грейсон, словно уловив его реакцию. — Никаких экспромтов, — ответил Томпсон. — Я возьму образцы и исследую их в лаборатории в Квантику. Результаты вам сообщат. — А какая третья причина? — спросил Бекус, сразу оставив тему. — О ней сообщил Джим Бим, в прошлом напарнику Русулака. — Теперь в отставке. — Джим Бим — это действительно его имя? — спросил Уэллинг. — Точнее, Биммер. Он позвонил мне из Тускона, когда узнал о смерти Билла, и спросил, нашли ли мы пулю. — Конечно, нашли, — так я ответил. Ее вынули из стены напротив головы. И тогда он спросил, не золотая ли эта пуля. — Золотая? — и спросил Бакус. — Из настоящего золота? Именно так. — Золотая ли пуля? — Я ответил, что нет. Пуля свинцовая, как остальные в обойме. Так что мы вынули из пола. Мы решили, что первый выстрел в пол понадобился Билу для храбрости. И тут Биммер заявил, что это не самоубийство, а убийство. Откуда ему знать? Они с Арсулаком работали вместе много лет. И Джим знал, что иногда тот... То... Черт, наверное, нет такого копа, кто не думал бы раз или другой. Чтобы убить себя, Уэллин произнесла это с утвердительной, а не с вопросительной интонацией. «Да». И Джим Бим рассказал, что как-то Орсулак показывал ему эту золотую пулю. Не знаю уж, где он ее достал. Наверное, сказал по почте. И заявил при этом Бимеру так. «Мой золотой парашют. Если я больше не смогу, тогда воспользуюсь им». Так что, по словам Бима, раз пуля не золотая, то это не самоубийство. «Вы нашли его золотую пулю?» — спросил Веллинг. «Да, разумеется, нашли. Как только поговорили с Бимом». Эта пуля лежала в ящике стола рядом с его кроватью. Видимо, он держал ее под рукой. Что убедило вас окончательно? В совокупности все эти три детали приводят нас к версии убийства. Однако, как я уже сказал, полной убежденности не было, пока не пришли вы и не рассказали свою историю. У меня уж стоит на этого поэта. Впрочем, извините меня, агент Уэллинг, ничего. Мы все сильным озабочены. Скажите, записка была? Да, и учитывая этот факт, трудно согласиться с версией Бубисти. Записка была, я могу поклясться, что она написана рукой Билла. Уэллин кивнул, как бы соглашаясь с его словами. Что говорилось в записке? Ничего особенно внятного. Что-то вроде стиха. Там говорилось. А, погодите минутку. Агент Томас, позвольте мне папочку на одну секунду. — Томпсон, — поправил тот, передавая документы. — Простите. Грейсон поискал немного. И затем нашел нужную страницу. Текст он прочитал вслух. «Горы рушатся безгласно, в Глубину морей всечасно!» Вот так. Уэйлинг и Бакус посмотрели на меня. Раскрыв блокнот, я листал страниц со стихами. Строки я встречал, хотя не помню точно, откуда они. Найдя стихи, уже использованные поэтом раньше, я стал быстро читать. Совпадение обнаружилось в стихотворении «Страна сновидений», в том самом, который убийца цитировал уже дважды, включая лобовое стекло в машине брата. «Вот оно». Развернув страницы, я показал строки Рэйчел, чтобы она могла прочесть. Остальные сгрудились вокруг нас. «Соуки, сын!» — пробормотал Грайсон. «Сможете ли обрисовать? Как это, по вашему мнению, произошло?» — спросил его Рэйчел. «М -м, «Конечно». По нашему представлению, убийца, кем бы он ни был, вошел, застав Билла спящим. Наставил на Билла его собственное оружие, заставил встать с постели и одеться. Тогда Билла зачесал волосы на другую сторону. Возможно, он не понимал, что происходит, или наоборот, понимал. В любом случае у нас появилась зацепка. Затем этот подонок вывел Билла в гостиную, посадил на стул и велел, написать записку на бумаге, вырванной из собственного блокнота Орсулака. Блокнот находился в кармане пальто. Потом убийца и стрелял. Сначала его в рот, после этого вложил оружие в руку, убил, и вторая пуля ушла в пол, так что мы даже получили на руке жертвы следы от выстрела. Потом убийца ушел, а мы даже не пытались искать бедняго Орсулака целых три дня. Грейсон взглянул через плечо на тело. И, вспомнив о том, что нужно одевать покойного, посмотрел на часы. «Эй, где тот парень?» — наконец спросил он. «Кто-нибудь позовите его и скажите, что мы уже закончили. Вы ведь уже завершились телом, так?» «Да», — подтвердил Томпсон. «Пора готовиться к погребению».